Однажды ночью в Праге. 4 апреля 1897 год. Мне оставалось посмотреть на Гедона, к которому меня посылал Жали. Книжный магазин на улице Дебон, хозяйка сморщенная мымра в безразмерной черной суконной юбке, в чепчике а красная шапочка, закрывавшим ей почти все лицо, и спасибо чепчику за это. Годон оказался скептичным, ироничным и ехидным. «Мой любимый тип, не верящих ни во что!» Он отзывчиво принял просьбу жали, обещал отнести ему еды и немножко денег. В то же время поиронизировал над бедным сидельцем. Зачем было писать эту книгу и садиться в тюрьму, когда известно, что читающие люди и без того по убеждениям республиканцы, а те, кто поддерживают диктатуру, ничего не читают, и они-то, безграмотная деревня, получив доступ к общему голосованию, известно, кому отдают голоса. «Фурьеристы, вы спрашиваете? Ну, неплохие люди». Но верят же в своего Фурье, пророчившего, что в новом возродившемся мире апельсины будут плодоносить в Варшаве, океаны наполнятся лимонадом, у людей отрастут хвосты, а инцест и гомосексуализм будут признаны естественными импульсами человеческой натуры. «Но вы же с ними связаны?» — спросил тогда я. Да, связан. Они единственные честные противники диктатуры под лица Бонапарта. Вон, видите, красивая дама. Это Жюльетта Ламиссен, одна из самых влиятельных дам в салоне графини Дагу. На деньги мужа открыла и собственный салон на улице Ревали. Она обворожительно умна, небездарная писательница. Приглашения к ней будут котироваться. Гедон показал мне и какого-то господина, высокого и приятной наружности. Туссенель, тот, что написал нравы животных, социалист, неукротимый республиканец, смертельно влюбленный в Жюльетту. Она же не удостаивает его взглядом. Самый ясный здесь ум на фоне остальных. Туссенель заговорил со мной о проказе современного общества, капитализме. Кто же капиталисты? Евреи, магнаты нашего времени. В прошлом веке революция стоила головы капету. В нашем столетии революция будет рубить головы Моисеям. Я пишу об этом книгу. Кто такие евреи? Те, кто сосет кровь беззащитных, кровь народа, то есть протестанты и масоны, и, конечно же, иудеи. «Но протестанты не евреи!» – заикнулся я. «Я под евреями имею в виду всех протестантов! Английских методистов, немецких пиетистов, швейцарцев, голландцев, всех тех!» кто пробует вычитывать волю Божью из еврейской книги, из Библии, где воспеваются инцесты, смертоубийства и разбойничество, и вверх одерживается путем предательства и подлога, в которой цари убивают мучеников, чтобы отбирать у них жен, а жены, которых приводят в пример святости, разделяют ложе своя начальниками, дабы отрезать им голову. Кромвель казнил своего короля под библейские изречения. Мальтус, отказывающий детям бедняков в праве на жизнь, весь напитан библейскими указаниями. Это племя посвящает жизнь воспоминаниям о былом рабстве и всю жизнь рабствует у золотого тельца, супротив всех казней господних. Битва против евреев должна быть целью любого социалиста, достойного имени социалиста. О коммунистах тут речи нет, поскольку их основатель – еврей. Для нас принципиально изобличить заговор, заговор капиталов. Отчего в ресторане в Париже яблоко стоит в сотню раз дороже, чем в Нормандии? Есть народы-грабители, существующие за чужой счет. Это народы-купцы, как в давнейшие времена были финикийцы, карфагиняне, а сейчас англичане и евреи. Англичане и евреи для вас одно? Да, почти одно. Почитайте, что пишет в своем романе Кониксби этот английский политик в Дизраэле «Выкрест еврей Сефарт». Он имеет наглость утверждать, что евреям предстоит господствовать в мире. Не в парламентских выступлениях, конечно, он это утверждает, а в романах. На следующий день Туссенель специально для меня принес книгу этого Дизраэли, в которой были подчеркнуты пассажи. В Европе нет заметного интеллектуального движения, в котором евреи не принимали бы активного участия. Первые иезуиты были евреями Секретная русская дипломатия, вызывающая такое беспокойство в Западной Европе В основном осуществляется евреями Они монополизировали почти все профессорские кафедры Германии и имейте в виду, что Дизраэли не обличитель и недоносчик на собственный народ Напротив, он воспевает его превосходство Без стыда он пишет, что министр финансов России, граф Канкрин, сын литовского еврея Точно так же, как испанский министр Мендисабаль сын арагонского Марана Один из имперских маршалов Франции, Сульт, был сыном французского еврея И евреем был Массена, настоящее имя его Манасия, Менахим Мощная революция, подготавливаемая в настоящее время в Германии, развивается в целом под эгидой евреев, в особенности этого самого Карла Маркса с его коммунистами. Не знаю, прав ли был Туссенель, но в его филиппиках звучало примерно то самое, что было принято думать у революционеров. «Я призадумался. Документы, обличающие иезуитов, сочинить-то было можно. А вот кому их я продам? Масонам? Но с ними у меня пока что не имелось прочных связей. Вот если бы иезуитам, скажем, продать документы, обличающие масонов... Но их я еще не был способен сочинить». «Обличающие Луи Наполеона?» «Но ну, не правительству же я их буду продавать!» «Можно было бы республиканцам, самый многообещающий рынок, но там ведь уже поработали и Сю, и Жоли!» «Мало что можно было бы добавить!» «Сочинить документ, обличающий республиканцев?» «Тоже, думается, напрасный труд!» У правительства уже все на них имеется. Предложить Лагранжу документы, компрометирующие фурьеристов? Да он расхохотался бы. Воображаю, сколько информаторов было уже запущено в их компанию, в книжный магазин на улице Дебон. — Кто оставался? «Да, евреи, господи ты боже! По правде, я ошибочно думал, что на евреях был свихнут исключительно мой дедушка. Но как послушал Туссенеля, я стал понимать, что рынок ненавистников еврейства вмещает в себя не только последующие аббата Барюэля, которых очень и очень много, но и революционеров, республиканцев, социалистов». «Евреи ненавистны алтарям, но ненавистны и плебеям, которых кровь они высасывают, а также зачастую евреи ненавистны и монархам». «Имело смысл заниматься евреями. Я осознавал, что задача не из простых». Лирикальным кругам мог импонировать новый ввод в обращение барюэлевского материала, что деевреи, пособники масонов и тамплиеров, они де подстроили французскую революцию. Но социалистов, Туссенеля, например, это бы совершенно не заинтересовало. Следовало ему предложить что-то более четкое по линии евреев – Накопление капитала тайного плана Британии. Как-то даже стало жалко, что я никогда не встретил в жизни ни одного еврея. Потому что для работы все же не доставало прямого знакомства с предметом моего омерзения, постепенно разрастающимся в образ врага. И я маялся и ломал себе голову. Покуда как то вдруг именно Лагранж не предложил мне выход из положения. Лагранж, как водится, нашел новое экстравагантное место для нашей явки. На этот раз он назначил ее на кладбище Перлашес. Он, по сути, действовал совершенно правильно, потому что все посетители там как будто блуждают в поиске могил своих незабвенных усопших или предаются романтическим грезам обылом. Так и мы кружили уныло около гробницы Абеляра и Элоизы, обыкновенное паломничество артистов, философов и влюбленных, призраки среди призраков. Ну, в общем, Симонини, надо вам познакомиться с полковником Дмитрием. Он нам известен только под этим именем. Он русский, работает на третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Конечно, если вы приедете в Петербург и станете спрашивать направо и налево про это третье отделение – Все сделают вид, будто впервые услышали. Его официально не существует. Это агенты, уполномоченные надзирать за образованием революционных кружков. Причем у них там это посерьезнее, чем тут у нас. В России мутят воду и наследники декабристов, и анархисты, а сейчас еще и освободившиеся крестьяне. Царь Александр II несколько лет назад у них ликвидировал крепостное право. И теперь двадцать миллионов освободившихся крестьян должны платить своим бывшим хозяевам за землепользование, а прокормиться от земли они не в состоянии, и в поиске работы наполняют собой города.